«Я Эндрю, отшельник. Я не собирался мешать вам, и поэтому, у вас, спрятался. Я искал зелень для супа. Может, у вас найдется немного сыра?» «Есть!» — проворчал Конрад. «Я просто мечтаю о сыре. Я просыпаюсь ночью и тоскую о кусочке сыра. Я так давно не пробовал его». «В таком случае мы с удовольствием дадим тебе его», — сказал Дункан отшельнику и повернулся к своему товарищу. «Конрад, может, ты снимешь мешок с бьюти?» «Подождите минутку. Не обязательно делать это сейчас. Вы ведь путешественники, не так ли?» — спросил Эндрю. «Сам видишь», — не очень любезно ответил Конрад. «В таком случае, почему бы вам не переночевать у меня?» Я страшно изголодался по человеческим лицам и звукам человеческого голоса. Здесь, правда, есть дух, но разговаривать с ним не то, что с человеком воплоти. «Дух?» — переспросил Дункан. «Ага, дух. Очень порядочный и вполне приличный дух. Никакого звяканья цепями и стонов по ночам. Он живет в моей келье с того дня, как его повесили разрушители». — Ясно, что разрушители. А не скажешь ли ты нам, каким образом ты сам их избежал? — Я прятался в своей келье. Это в сущности пещера. Но она не так тесна, мала и убога, какой должна быть настоящая келья. Боюсь, я не настоящий отшельник. Я так и не дошел до умерщвления плоти, что отличает большинство отшельников. Сначала я вырыл пещеру величиной с келью, но с годами расширил, пока она не стала просторной и удобной. «Там для вас полно места, и она спрятана так, что обнаружить ее практически невозможно. А мне думается, что такое убежище желанно для большинства путешественников по таким местам. Наступает вечер, вам необходимо устраивать лагерь, а лучшего места, чем моя келья, вам не найти». Дункан посмотрел на Конрада. «Как ты думаешь, подойдет?» «Вы мало спали в прошлую ночь, а я еще меньше. По-моему, этот тип честный парень». «Там дух?» — предупредил Дункан. Конрад пожал плечами. «Духи меня не беспокоят». «Ну, тогда все в порядке. Веди нас, брат Эндрю». Пещера находилась в миле от деревни. Они прошли через кладбище, которое, судя по разнородности и состоянию каменных плит, использовалось не одно столетие почти в центре находилась маленькая гробница из местного камня когда-то давно видимо во время грозы большой дуб упал поперек могилы разбил скульптуру на вершине надгробия и сдвинул покрывающую могилу плиту чуть подальше кладбища находилась пещера отшельника вырытая в крутом склоне холма вход в нее был замаскирован деревьями и густым кустарником а прямо перед ним Болтливый ручей торопился спуститься в глубокий овраг. «Идите внутрь», — сказал Конрад дунгану «а я расседлаю Дэниела и сниму поклажу с бьюти». Пещера была темной, но даже в темноте чувствовалось пространство. В камине горел несильный огонь. Отшельник ощупью нашел огарок свечи, зажег его и поставил на стол. Свеча разгоревшаяся светила, толстый тростниковый ковер на грубом полу скамейки, топорно сделанный стул, сундуки у земляных стен, в одном углу соломенный матрас, в другом шкафчик с несколькими свитками пергамента. Заметив, что Дункан взглянул на свитки, отшельник сказал «Да, я умею читать, но плохо. В свободное время сижу при свече, разбираю слова и стараюсь понять древних отцов церкви. Сомневаюсь» чтобы у меня это получалось, потому что у меня простая душа и временами глупая, как сапог. А древние отцы, похоже, больше увлекались словами, чем смыслом. Как я уже говорил, я в сущности плохой отшельник. Но прилагаю старания, хотя временами и задумываюсь над истинным своим положением. Я полагаю, что отшельники — самые глупые и бесполезные члены общества». Однако, — сказал Дункан, — они весьма почитаемы. Когда я погружаюсь в свои мысли, мне приходит на ум, что люди становятся отшельниками лишь для того, чтобы избежать работы, неизбежной в другого рода жизни. Конечно, быть отшельником легче, чем копать землю или выполнять другую человеческую работу, которую зарабатывают на хлеб. Я спрашивал себя, не из тех ли я отшельников? и, по совести говоря, так и не решил этот вопрос. Ты говоришь, что прятался здесь, когда пришли разрушители, и что они не нашли тебя. Похоже, что это не совсем так. За все наше путешествие мы не видели ни одного выжившего, если не считать группы бандитов, которые захватили замок и были достаточно ловки и удачливы, чтобы защитить его.